59. Дождь перестал. В просвет среди туч тускло светит луна, озаряет спальню, и большая липа под окном бросает тени на стены. Карен понимает, что сон придет еще не скоро. В этот вечер выплеснулось все, все, что она держала в себе долгие годы затаенной печали. Вся правда, известная только ее матери, даже самые близкие друзья знают об этом лишь отчасти, Догадываются об остальном, но никогда не задают вопросов. Слова хлынули потоком, хотя слушала ее восемнадцатилетняя летняя девочка, которая была в отчаянии от того, что спровоцировали ее собственные слова. Все началось, когда двое полицейских и врач произнесли непостижимое, и Карен Эйкин Хорнби перестала жить. Перестала существовать, между тем, как обрывки фраз в коллижен» и «М-25» и Уолт Хэм и One Truck and Five проникали в ее сознание. «Серьезная авария у Уолта Мэбби, грузовик и пять легковых автомобилей, английский. Матис и Джон погибли», — сказали они. «Не мучились», — сказали они. Она знала, что это неправда. «Мгновенная смерть», — шепнул полицейский одной из медсестер. Дальнобойщик взрезал пол машины, словно консервную банку. Четверо погибших и еще шестеро с тяжелыми травмами. «Просто чудо, что женщина в той машине не пострадала», сказал врач и тотчас же добавил. «Физически не пострадала». Но не произнесла ни слова с тех пор, как ее вытащили из автомобиля. Потом врач обратился непосредственно к Карен. «Есть кто-нибудь, кому можно позвонить?» Она не ответила. «Наверное, они позвонили Элисон и Киту, которые возникли рядом, бледные с красными глазами, в шоке». Первые сутки помнятся, как в тумане, обрывочно, шепоты, безмолвные слезы, валиум, сон, тревожные взгляды, когда она просыпалась. Потом еще день. Наступил совсем новый день, будто ничего не случилось, будто мир не понял, что теперь все кончено. Совсем новый день. И морг. Два тела, два погибших солдата, руки по швам. Один высокий, другой маленький под своими простынями. Наверное, ее матери тоже позвонили. Мама была там, когда Карен отвернулась и оставила Джона и Матиса в холоде кафельных стен. Мама молча сидела на заднем сидении полицейской машины, которая везла их из морга домой и так крепко сжимала руку Карен, что та даже чувствовала пожатие. Мама нашла в сумке Карен ключи, отперла дверь, велела ей войти. Мама была с нею каждую минуту невыносимо тяжкой вереницей дней, сменявших друг друга. Днем мама заставляла свое горе молча держаться на расстоянии, а ночью, когда думала, что Карен не услышит, выпускала его на волю и бродила по нижнему этажу из кухни в гостиную и обратно. Часами плакала на взрыд обо всем, что тоже потеряла. О Джонни, которого со временем полюбила, и о Матисе, единственном сыне своей единственной дочери. У маминого горя не было места, она ни с кем не могла его разделить, и все же она продолжала существовать, а Карен — нет. Улаживала все на ломаном английском, руками, дрожащими от горя, делала все, что нужно — церковь, гробы, пустота. Каждая минута в доме была нестерпима. Это был их общий дом, не ее. Без них он стал лишь тюрьмой воспоминаний. Лондон. Каждая улица — напоминание. Каждый сосед, пытавшийся что-нибудь сказать, каждый ребенок, которого она видела, каждый звук, каждая телепрограмма, все напоминало о жизни, которая у нее была. Впереди путь оборвался. Ничего, ни завтра, ни через неделю, ни на Рождество, ни летом, ни через несколько лет, и Матис никогда не станет старше. Нет жизни. Нет у нее впереди ничего. Только позади поколачивалась одна единственная льдина, за которую можно уцепиться. Ей надо домой. Домой на родину. Сигрид слушала бледное, не говоря ни слова, меж тем, как Карен выплескивала из себя слова, отрывистые, соединявшиеся во фразы, выплескивала всю окаянную правду о том, как в тот день кончилась ее жизнь. Все, о чем поклялась никогда не рассказывать, выложила молоденькой девушке. «Прости меня», сказала Сигрид. «Я не собиралась вынюхивать, просто увидела у тебя в спальне фотографию, когда искала таблетки». Карен задерживает дыхание, прислушивается к звукам из комнаты Сигрид, но слышит лишь стук собственного сердца, где-то в горле. Поворачивает голову и смотрит на фотографию на ночном столике, которая побудила Сигрид задать вопрос «У тебя есть сын, да?». Джон и Карен на Критском пляже, а между ними до черна загорелый хохочущий Матис с волосами, полными песка. Джон наотрез отказался просить кого-нибудь сделать фото, поставил камеру на лежак и включил автоспуск. После бесконечного множества неудачных попыток, в конце концов сумел настроить фокусировку и успел добежать до них и сесть. Матис прямо отдавился от смеха над папиной неловкостью, и Карен смеялась звонкому смеху сынишки, а Джон смеялся над ними обоими. В итоге снимок получился превосходный, решили они, а потом пошли в пляжное кафе и ели там кальмара. Последнее их лето. Последняя семейная фотография. Тело кажется странно тяжелым, руки и ноги на матрасе словно свинцовый груз, а мысли все кружат, кружат. Почему она не убрала фото, как всегда при гостях? Сигрет расскажет отцу? А Юнас всем остальным? Теперь правда будет разбегаться вокруг нее кругами сочувствия, и ей придется улыбкой утешать всех, кто теперь узнал и почитает своим долгом сочувствовать горю. Коллеги будут говорить о ней и умолкать, когда она войдет в комнату. Все станут обсуждать ее горе, говорить о Джонни, о Матисе. Сколько сил она потратила, чтобы этого никогда не случилось, потому что иначе бы не выдержала. Тогда которого больше нет, и сейчас, а между ними ничего. Она закрылась в доме, который в ту пору принадлежал матери, а теперь принадлежит ей. Недели за задернутыми шторами, нетронутые тарелки с супом, потом недели безумного хождения к морю, когда она часами тупо смотрела на горизонт, и ее все время тянуло к краю скалы. В конце концов ее мать взяла все в свои руки. «Я поговорила с Вильгельмом Касте», — сказала она. «Им нужен ассистент в отдел уголовного розыска, и он обещал встретиться с тобой в четверг в десять утра. Я тебя отвезу». Почему-то Карен даже не попыталась протестовать, и там, в кабинете Вильгельма Касте, начался для нее новый этап. «Твоя мама рассказала, что случилось, и я сразу скажу, что очень тебе сочувствую». «Никто больше не знает, и я никогда не упомяну об этом, если ты сама не пожелаешь. Коль скоро ты согласна работать, место твое. Не из сочувствия и не потому, что мы с твоей мамой друзья детства, а потому, что из всех наших соискателей у тебя самая высокая квалификация. Вернее, даже слишком высокая для ассистента, но пока что ничего другого мы предложить не можем. Ты согласна?» Она согласилась, и в первый же день службы Касты вызвала ее к себе. «Поскольку доступ к твоему личному делу будут иметь и некоторые другие сотрудники управления, я позволил себе кое-что подправить. Речь идет только о местном архиве, поэтому вышестоящее начальство при необходимости найдет верные данные, но я думаю, вряд ли кто станет выникать. Стало быть, для всех здесь ты в разводе после недолгого брака в Великобритании. Детей нет», — добавил он коротко кашлянув. «Твоя мама сказала, что ты так хочешь, но мне нужно услышать это и от тебя». «Да, я так хочу», — ответила она. Так все и осталось. Правда была слишком жестока, чтобы говорить о ней, а вина так мучительна, что ее необходимо было заморозить, иначе бы она, Карен, не смогла существовать. В щели под дверью гостевой комнаты виден свет. Карен тихонько стучится. Сигрид в одежде лежит на кровати, рядом рюкзак. Глаза у нее опухли от слез, она поспешно садится, когда Карен отворяет дверь. «Как только рассветет, я уйду», — говорит она. Карен опускается на край кровати и накрывает ладонью руку Сигрид. «Не уходи. Ты ни в чем не виновата, Сигрид». Не надо было спрашивать, если б знала, я бы слова не сказала. «Ты ни в чем не виновата», — повторяет Карен. «Просто я никогда никому здесь не рассказывала. Это был мой способ выжить». Понимаю, тебе и со мной говорить незачем. Но я говорила, и тебе пришлось выслушать. Мне очень жаль. Обе молчат. Карен поглаживает пальцем руку Сигрид. Я не сказала только одного, и она громко произносит. Это я была виновата. Я была за рулем.